Вот этого я не слышала, сказала Даша. Нарушение неприкосновенности жилища без ордера. В самом деле не всякий знает, что закон приравнивает снятый в гостинице номер к частному жилищу гражданина, и в отношении номера действуют те же непреложные правила. Ну а то, что закон сплошь и рядом не соблюдается, еще одна российская беда. «В номере не нашли ровным счетом ничего интересного», — продолжал майор. «Но ровным счетом ничего. Одежда, бритвы, одеколоны, пара книг на русском, блок сигарет. И все равно в чемодане и при ящиках стола этот змей расположил крохотные аккуратненькие секреточки. Мои парни их потом присобачили назад, все чисто. Ошибки никакой, все по учебнику, волосок, микроскопические клочки бумажки». «Одна единственная интересная деталька. У него в телефоне стоит клопик. Не наш, корейский. Но тут уж нет стопроцентной уверенности, что это именно ему всаживали. Могло от кого-то остаться. Точно согласилась даже. И так пошел он. Шел себе, шел. И пришел в семьдесят пятый дом по Энгельса. Помнишь такой?» «Хрущевка, семиэтажная», — сказала Даша. «Внизу ткань и котлетная, в котлетный теперь комок, хотя вывеска осталась прежней. Только на витрину свою повесили». «Молодец! Тот именно домик. Зашел в подъезд, как себе домой. Вскоре казалось, что и в самом деле домой. Вышел через одиннадцать минут». Вместо кожаной куртки и формовки на нем уже было серое пальто и бежевая вязаная шапочка. Лирическое отступление. Наши выяснили, что в том подъезде на четвертом этаже хозяева сдали квартиру в наем, а сами смотались пожить к дочери в Минск. Кто снимает, еще не уточнили, но скоро будем знать. Короче говоря, француз вышел несколько преобразившимся. Вот фото. Прошел к гаражам в глубине двора. Уверенно, нерыская. от пиродины выехал на белой девятке, чуточку побитая и неискусно заделанная, номер Шантарский, зафиксирован. Машина принадлежит гражданину Зыбину Петру Павловичу, к которому мы еще вернемся. Девятка двинулась в сторону проспекта авиаторов, но возле мединститута ее остановил, кстати, случившийся там гаишник, рутинно проверил бумаги. Гаишник был настоящий? «Какая разница?» — гнусно ухмылился майор. «Могу тебя заверить, что выглядел он в точности как настоящий, не то что француз. Коренной шантарец не усумнится». «Майор, вы, я смотрю, совсем обнаглели», — покачала головой Даша. «Дочушка, не дергайся», — ухмыльнулся майор. «Ношение формы само по себе основанием для уголовного преследования служить не может». «Пока с ее помощью не совершено преступление, ограбление, мошенничество с конкретной материальной выгодой. Я не прав, а? Опровергни». «Прав, стервец», — сказала Даша, подумав. «Ничего тут не пришьешь. Ну и...» «Предъявил французский паспорт на имя Ружефлисака, международный водительский права с надлежащим вкладышем и доверенность от вышеупомянутого гражданина Зыбина. Все честь по чести». Держался совершенно спокойно. «Не вертись. Я же говорю, к Зыбину мы вернемся, когда пора настанет». Француз доехал до экскаваторной, загнал машину во двор, заглушил движок и остался в ней идиллически сидеть, слушая беззаботно транзистор. Сидит в машине, слушает себе транзистор. «Как лично ты такое поведение расцениваешь?» «Тут два варианта», — сказала Даша, — «не более». Слушал либо музычку, либо разговоры в квартире, где установлен клопик. У нас сейчас таких клопиков в магазине можно полную авоську купить. Правильно мыслишь. Либо-либо. С уклоном ко второму варианту. А направленного микрофончика у вас не нашлось? Ты за кого нас принимаешь? Нашелся, конечно». В машине все окна были задраены плотно, но все равно можно гарантировать, что внутри не слышалось ни музыки, ни дикторского чириканья. Так, шумы на пределе слышимости. В общем, за увлекательными забавами с транзистором француз сидел минут двадцать. Потом вдруг затрепыхался, убрал антенну, отложил радио, запустил мотор. Через минутку-полторы... Из подъезда вышел субъект, лет пятидесяти, по одежде совершеннейший земляк. Вот фото. — Интересно, — сказала Даша. — Знаком? — Ну? — Кто? — Майор, каждый знает ровно столько, сколько считает нужным, — сказала она категорическим тоном. На цветной фотографии был запечатлен герр Георг фон Бреве. доктор философии и профессор кафедры Эсленгенского института магии и колдовства, в свое время полоненный вместе с российскими сатанистами на преснопамятной дачке и все еще отиравшийся в граде Шантарске. Теперь в простецком платьице и кроличьи шапки он походил не на германского профессора, а на российского, умученного рыночными реформами, а то и на пьющего слесаря. «Данный объект сходу закодирован как алкаш», — сказал майор. «Очень уж напоминает алчущего похмелки сантехника». «Ага», — фыркнула Даша, — «жди». Ну, наши быстренько поняли, что это не алкаш и не сантехник, но надо же было его как-то обозначать. Алкаш потопал к остановке, сел в сорок пятый автобус. Француз его старательно пас Через три остановки Алкаш сошел пешком вернулся на два квартала назад квалифицированного проверяясь остановил тачку и поехал в центр француз спас мы пошли француза в центре на Караганова Алкаш вылез прошел квартал завернул за угол налево в неотступном сопровождении француза вошел в сорок первый дом на Жуковского и оттуда уже не вышел. Наш лягушатник добросовестно ждал 42 минуты, потом не вытерпел, сунулся в подъезд, откуда появился в определённо расстроенных чувствах. Здесь опять-таки два варианта. Либо алкаш прочно засел в какой-то квартире, либо в целях обрубания хвоста сквозанул напрямую на Маркса.